Они двинулись дальше. Кабинет 191 был, вероятнее всего, кабинетом начальника. Здесь были целых три шкафа с папками, большой, спрятанный в стене сейф, несколько телефонных аппаратов, факс. Моло только примерился с отмычками к сейфу и отошел. Нет, тут без Смурова не обойтись. Иванов просматривал папки, вытаскивал их наугад из шкафа и открыв пролеснув без интереса какие-то документы, бросал на пол. «Не то, все не то!» — Молот выдвинул ящик стола. «Ого! Господин Стечкин собственной персоной!» Он вытащил пистолет, проверил обойму. «Возьмите себе, шеф, у меня есть хороший ствол». Иванов пожал плечами, сунул пистолет себе под ремень брюк. В это время в коридоре послышались чьи-то осторожные шаги. Молот выглянул из кабинета, готовый к разным неожиданностям. Потом, обрадованный, повернулся к Иванову. Это Смурый пришел. Смурый осмотрел сейф, хороший, современный, возможно, даже престижный фирмы сейф. Погладил дверцу рукой, прошептал, будто самому себе. — Австрийский, Вен. дьявол! — Что, не вскрыть? — заволновался Иванов. Смурый не ответил, только усмехнулся. Опять будто самому себе. Потеснив телефонные аппараты, положил свой чемоданчик на стол. Достал из чемоданчика черный прибор с присоской, не больше портсигара, прибор. Молод шепнул Иванову. «Определитель! Он сейчас этому треблицу начнет вопросы задавать, а тот ответит». Смурой услышал шепот, пояснил, кивнул на прибор. «Один мой дружок придумал. На удивление простая схема. Он прикрепил определитель к дверце сейфа с помощью присоски. Включил. В полумраке кабинета засветилось на панели приборчика зеленоватое табло. В верхней третьей дверцы сейфа располагались пять овальных окошек. Под окошками круглые черные кнопки. Смурый нажал на первую слева. Окошко вспыхнуло голубоватым светом. В нем с дискретностью несколько секунд стали появляться и гаснуть цифры. От единицы до ноля. И по новой, а потом опять по новой. Смурый держал кнопку, не отпуская. Цифры менялись. Определитель молчал. Смурый оглянулся на Иванова. С первой цифрой всегда больше всего проблем. Минуты через четыре на табло определителя высветилась зелененькая тройка. Смурый отпустил кнопку, тройка осталась и в первом окошке. Смурый нажал на вторую кнопку. «Теперь дело пойдет быстрее». И действительно минуты не прошло, определитель выдал семерку. Смурый оставил семерку во втором окошке. «Фантастика!» не сдержал восторга Иванов. «Ваш друг просто гений. Его изобретению цены нет. Я думаю, это признал бы всякий банкир». Смурый покачал головой. «Встречаются очень неразговорчивые сейфы». Против таких штучек, как этот определитель, некоторые фирмы уже разработали защиту. Можно сказать, идет вечная гонка изобретений. Одна сторона изобретает что-нибудь оригинальное, а другая сторона тут же принимает контрмеры. Этот сейф уже устарел. Модификация до 95 -го года. Я бы не стал в нем хранить ничего. Дороже запонок. С этими словами Смурый поймал последнюю, пятую цифру, и внутри сейфа явственно послышался щелчок. Смуры потянул на себя дверцу и отступил от сейфа. «Прошу». Иванов устремился вперед. Когда дверца открылась полностью, внутри сейфа зажегся свет. Иванов лихорадочно шарил по полкам. Печати, штампы, корочки каких-то удостоверений, подписанные договоры. Папки с документами, десяток дискет, пухлая пачка долларов. Книги в зеленом Софьяновом переплете не было. Может, ее в этом институте не было вообще? Или хранили ее в каком-нибудь другом суперсовременном сейфе, который не взять даже с помощью определителя? Иванов разочарованно отошел от сейфа. Смурой заглянул внутрь. «Что? Нет?» Пачка долларов благополучно перекочевала к нему в карман. «Или я размечтался?» — спросил сам себя Иванов. «Наверное, слишком много я о себе возомнил. Может, книга и не в сейфе вовсе, лежит где-нибудь возле параши?» В ярости он выбросил из шкафа на пол охапку папок и вышел в коридор. И тут заметил, что не обследовал еще одно помещение, довольно большое. Иванов даже удивился. Как мог пропустить его? Как и холл, библиотека располагалась в центре этажа. Возможно, изначально холл и библиотека представляли собой одно помещение, но потом его разделили перегородкой. Дверь в библиотеку не была заперта, молот не понадобился. Иванов вошел в помещение, тесно уставленное рядами стеллажей. Стеллажи были под потолок и плотно заставлены книгами. Понятно, не билетристикой. Здесь хранились научные издания. Иванов прикинул, приблизительно сорок стеллажей, на каждом до трех тысяч книг. Это сто двадцать тысяч томов, ему надо было успеть просмотреть. Он едва не схватился за голову, и тут увидел знакомый переплет. «Да, это была его книга». Она не стояла среди других книг, она лежала под стеклом, специально отведенной под нее витрине, среди каких-то фотографий. В дубовом обрамлении стеклянная крышка витрины была заперта сбоку навесным замочком типа почтового. Иванов подошел ближе. Наконец-то он нашел ее. Теперь все можно будет наверстать». Иванов бросил взгляд на фотографии. На одной из них был его особняк у шоссе на полковском направлении. На другой фотографии была запечатлена его операционный общим планом. На третьей резервуар с питательным раствором и два сердца в нем, опутанные гофрированными трубками и проводками. Фотографии были в цвете, хорошего профессионального качества. Когда Иванов увидел свою операционную, свой резервуар, свои сердца и компьютер, у него сжалась тоскливый комочек душа. Так было жаль своих трудов. Но то время те обстоятельства и те мощности уже ушли без возврата. Будущее обещало ему новые мощности. На четвертой фотографии был изрядно разложившийся труп женщины. Черты лица разобрать уже было невозможно, труп был в состоянии жировоска. Еще это состояние называется омылением трупа. Грудная клетка рассечена, на месте сердца черная зияющая полость — Иванов, как не чьился, не смог припомнить, чей это был труп. Видно, одно из тех представительниц прекрасного пола, в лицо которой он не удосужился взглянуть. Вырвал сердце и вся недолга. Кроме сердца этой женщины, его ничто не интересовало. Кто-то тихо охнул за спиной. Иванов резко обернулся. Молод с ужасом взирал на фотографию трупа. — Ваша работа, шеф! — Я правильно понимаю. Иванов не ответил. Рукояткой пистолета сильно ударил по замочку. Но тот оказался крепче, чем выглядел. Иванов ударил сильнее тот же результат. Замочек только звякал и подпрыгивал. А Иванов лупил по нему все сильнее и сильнее. Иногда промахивался. — Музей тут устроили, уроды! Изо всех сил он ударил по стеклу. С громким звоном стекло рассыпалось на тысячи сверкающих осколков, которые обрушились на книгу на разложенной фотографии. Иванов бережно вытащил книгу из-под осколков, стряхнул с нее стекло, раскрыл на одной странице, на другой. Глаза у него засияли. «Она!» И быстро сунул книгу за пазуху. Потом собрал фотографии, сложил их вместе, одним движением разорвал. Это уже прошлое. Хорошее розовое прошлое, которого не вернуть. Отработанный пар. Иванов бросил разорванные фотографии под ноги и вышел в коридор. Здесь он увидел музыканта, который спешил к нему. Музыкант все это время вел наружное наблюдение. И сейчас, кажется, что-то имел сообщить. Голос Аркадия был спокоен. «Внизу народу собралась тьма». Сплошные службы, милиция, скорая помощь, пожарники. Не хватает только ветеринаров. Он презрительно улыбнулся. «По-моему, внизу еще не понимают, что произошло. Думают, какая-то авария. Но нам надо спешить». Иванов кивнул. «Уходим». «А вы нашли?» Иванов постучал по книге за пазухой, торжествующе улыбнулся и направился к аварийной лестнице. Надеюсь, там не все разрушено. Спустя пять минут все четверо были на крыше. Дышали тяжело, раскрытыми ртами хватали воздух. Иванов поднял фонари повыше, прикрепил лейкопластырем к мачте с маячками и нажал на кнопку. Яркие оранжевые лучи осветили крышу. Не прошло и тридцати секунд, как где-то в стороне послышался шум винтов. Иванов и все остальные оглядывали небо но не видели вертолета, на нем были погашены все огни в целях маскировки. Да, вертолет прилетел довольно быстро, наверное, баражировал где-то поблизости. Иванов заметил его только тогда, когда вертолет завис точно над крышей. «Лестница — Лестница! — воскликнул Молот, указывая вверх. — Давай, шеф, ты первый! Лестницу порывыми ветра болтало у них над головой. Иванов поймал ее, сумел подтянуться и ухватился за следующую перекладину. Это было непросто, но всякий человек, когда мобилизуется, может творить чудеса и удивлять сам себя. Когда Иванов уже был на пятой или шестой ступеньке, за ним по лестнице пополз молот. Иванову сразу стало взбираться легче, поскольку лестница натянулась. Смуры в это время подстраховывал их у входа на крышу. Музыкант, стоя у самого края крыши, над пропастью, разглядывал толпу через оптический прицел. Молот позвал их, стараясь перекричать шум винта. Ребята работали профессионально. Прежде чем уходить, они сняли с мачты фонарь и погасили его. Они не хотели оставлять ничего своего. смуры поднялся вертолет последний, втащил лестницу, захлопнул люк. Михаил Одинцов засмеялся и протянул музыканту бутылку коньяка. — Выпейте, парни. Расслабьтесь. Вы хорошо поработали. — Я доложу генералу, что можно брать вас в штат. Вертолет, плавно накреневшись вперед и на правый борт, стремительно уходил в ночное небо. Громада здания быстро уменьшалась. Институт стал напоминать сначала трубу парохода, потом парус, спичечный коробок и вот совсем исчез за золоченными куполами Исаакия. Музыкант вытащил зубами капроновую пробку и протянул бутылку Иванову. За знакомство! Молод будто ребенок прижимался лицом к стеклу иллюминатора. «Бля буду! Красота!»